табун В холмах зелёных табуны коней сдувают ноздрями золотой налёт со дней с бугра высокого в синеющий залив упала смоль качающихся гриф брожат их головы над тихой водой и ловит месяц их серебряной уздой Храпя в испуге на свою же тень, Зазастить гривами они ждут новый день. Весенний день звенит над конским ухом С приветливым желанием к первым мухам, Но к вечеру уж кони над лугами Брыкаются и хлопают ушами. Все резче звон, прилипший на копытах, То тонет в воздухе. то виснет на ракетах или швална потянется к звезде мелькают мухи пеплом по воде погасло солнце тихо на лужке пастух играет песню на рожке уставись у лбами слушает табун Стоим, поёт вихрастый гамоюн, а эхо резвое скользнув по их губам, уносит думы их к неведомым лугам, любят в твой день и ночи темнату. Тебе уродина сложил я песню ту.